Глава 23. Прекратите танцы. Сталинград пал. 2 января в середине дня над городом пролетел самолёт-разведчик Люфтваффе. Поступивший от лётчика по радио был тот тотчас передано фельдмаршалу Мильху. В Сталинграде нет никаких признаков боёв. Капитан Дятленко, бывший переводчиком на первой встрече Воронова и с Паулюсом, теперь допрашивал остальных пленных генералов. Они выглядели и вели себя по-разному. Генерал Шлемер, принявший свое время от хубы командования 14 танковым корпусом, вошел хромая, опираясь на палку. На нем была красноармейская телогрейка. Шлемер отвечал на все вопросы, и то, и дело отпускал нелицеприятные замечания о Гитлере. Ефрейтрии, ничего не смыслящим в военном деле, и бездарных карьеристах из его окружения. А вот генерал Вальтер фон Зейдлис, который, как выяснилось впоследствии, был во время окружения самым деятельным сторонником неподчинения фюреру, вел себя очень сдержанно. Для Сталина 91 тысяча пленных, среди которых оказались 22 немецких генерала, были более ценным трофеем, чем знаменные пушки. Паулюс, все еще пребывавший в депрессии, сначала наотрез отказывался появляться перед журналистами, доставленными из Москвы. Этому нужно было положить конец. «У нас свои правила», — твердо сказал бывшему командующему шестой армии полковник Якимович из штаба Донского фронта через переводчика лейтенанта Безыменского. «Извольте делать то, что вам скажут». Примечание. Безыменский. Беседа 10 ноября 1995 года. Впрочем, ему и тут пошли на уступки. Паулю смог не отвечать на вопросы корреспондентов. Ему достаточно было появиться перед ними. При этом преследовалась одна цель: показать всему миру, что он жив. Увидев некоторых немецких генералов, иностранные журналисты весьма удивились. Они казались вполне здоровыми, каких-либо признаков недоедания не было, писал в те дни Александр Верт. Очевидно, на протяжении всей агонии Шестой армии, когда их солдаты умирали от голода, эти люди продолжали получать более или менее регулярное и хорошее питание. Единственным плохо выглядевшим человеком был сам Паулюс, бледный с постоянно подергивающейся левой щекой, совсем больной. Попытки задать бывшему командующему шестой армии вопросы желаемых результатов не дали. По мнению британского журналиста, все это немного походило на зоопарк, где одни животные проявляют интерес к публике, а другие мрачно жмутся по углам. Определенно генерал де Буа хотел произвести на иностранных журналистов приятное впечатление. Первым делом генерал заявил корреспондентам о том, что по происхождению он вовсе не немец, он австриец. Генерал Шлемер о себе этого сказать не мог, но проявил интерес к погонам одного из офицеров конвоя. Они только что по приказу Сталина были введены в Красную армию. Шлемер похлопал конвоера по плечу и воскликнул с комическим удивлением. Что, снова? Генерала фон Арнима, казалось, в первую очередь интересовала судьба собственных пожитков. Во всяком случае, своими мыслями он поделился в контексте именно этой тревоги. Офицеры Красной Армии держат себя хорошо, но русские солдаты – бесстыжие воры. В Заварыкине высшие немецкие офицеры содержались в двух крестьянских избах. Конечно, плен стал для них психологическим стрессом, но только ли поэтому полков... полковник Адам по утрам встречал старшего лейтенанта Богомолова нацистским приветствием и восклицанием Хайль Гитлер. Сам лейтенант считает, что ее была сознательная провокация. Но больше всего русские охранники и переводчики не любили генерала Шмидта. Богомолов даже заставил его извиниться перед девушкой из обслуги, которую Шмидт довел до слез. Памятен Богомолову и другой конфликт. Ему позвонил лейтенант спектор командир конвойного отряда номер 2, и попросил срочно прийти. Как оказалось, между пленными завязалась драка. «Я открыл дверь в дом», – писал впоследствии Богомолов, – «и застыл на пороге. Немецкий генерал выкручивал руку румынскому генералу. Увидев меня, немец отпустил румына, и тот тут же ударил его по лицу. Как выяснилось, ссора возникла из-за ножа, вилки и ложки румына, которые, по его заявлению, немец пытался у него отобрать. Богомолов в сердцах предупредил лейтенанта Спектора, что если тот и дальше будет допускать подобное поведение, у него самого отберут ложку. Примечание. Богомолов неопубликованная рукопись. В такой обстановке все при между генералами и скрытые обиды вышли наружу. Хейтс и Зейдлиц всегда недолюбливали друг друга, но после того, как Зейдлиц разрешил командиру своих дивизий самостоятельно принимать решения относительно капитуляции, их отношения испортились окончательно. Хейтс приказал своим солдатам сражаться до предпоследнего патрона, но сам сдался в плен. Он тут же принял приглашение генерала Шумилова поужинать вместе с ним в штабе 64-й армии. После ужина Хейтс остался там ночевать. Когда он наконец присоединился в Заворыкине к остальным генералам, они удивились и возмутились. У Хейтса было с собой несколько чемоданов, словно заранее собрался в плен. На язвительные вопросы, как он сам распорядился последним патроном, генерал ответил, что собирался застрелиться, но этому воспротивился его начальник штаба. Для вермахта настало время подсчитывать потери. По оценкам штаба фельдмаршала Мильха, за время осуществления воздушного моста немецкая авиация потеряла 488 транспортных самолетов и больше тысячи человек членов экипажей. Полностью был уничтожен девятый зенитный дивизион, а также другие наземные службы. А ведь были еще потери немалые четвертого воздушного флота – бомбардировщики, в том числе пикирующие, истребители, самолеты-разведчики. Точно оценить потери сухопутных войск не удается по сей день, однако нет никаких сомнений в том, что Сталинградская битва стала самым масштабным и катастрофическим поражением за всю историю Германии. 6 армия и 4-я танковая армия были, по сути дела, полностью уничтожены. С момента начала операции «Уран» только в самом котле погибли около 60 тысяч человек, и примерно 130 тысяч были взяты в плен. Опять же, расхождение в данных обусловлено в первую очередь тем, что неизвестно точное число русских, носивших немецкую форму. Эти цифры не принимают в расчет потери немецкой армии в самом Сталинграде и вокруг него в период с августа по ноябрь. Уничтожение четырех союзных армий, неудачное наступление, спешившего на выручку Манштейна и потери, понесенные в ходе операции Малый Сатурн. В целом державы оси потеряли свыше 500 тысяч человек. Задача представить такую катастрофу германскому народу была очень непростой, но Геббельсу пришлось за нее взяться. Его неистовая энергия и умение бесстыдно сказать факты, выворачивая правду наизнанку. Пришлись тут очень кстати. До 16 января нацистский режим вообще не признавал окружение шестой армии. Потом все-таки пришлось объявить. Наши войска на протяжении нескольких недель героически отражают вражеские атаки со всех сторон. Теперь лучшей тактикой признали, что следует сделать скорбное заявление. В живых не осталось ни одного человека. Герои Сталинграда погибли, но их имена будут навечно вписаны в историю Германии. Министр пропаганды мобилизовал все радиостанции и газеты, чтобы объединить страну в скорби попавшим воинам. Печатные издания получили инструкции, как именно освещать трагедию. Они должны были помнить о том, что каждое слово об этой драматической борьбе навеки останется в истории. Прессу обязали использовать вместо слова «русские» исключительно понятие «большевики». Из героизма защитников Сталинградской крепости нужно было сделать легенду, которая станет одним из самых ценных достоянии истории Германии. В частности, заявление руководителей вермахта должно было быть облегчено в такие формулировки, которые будут трогать сердца в грядущие века. Ему предстояло встать в один ряд с обращением Цезаря к своим легионам, призывов, Фридриха Великого, генералом накануне битвы под Лейтоном и воззванием Наполеона к Старой Гвардии. Это заявление передали по радио в специальном выпуске через 24 часа после капитуляции северной группировки Штрекера. Из Ставки фюрера 3 февраля 1943 года Верховное командование вермахта сообщает о том, что Сталинградская битва завершилась. Верные присяги шестая армия под беспримерным командованием фельдмаршала Паулюса полностью уничтожена, подавляющая превосходящими силами противника. Жертва, принесенная шестой армией, не была напрасной. Бастион нашей исторической европейской миссии она держалась под натиском шести советских армий. Наши доблестные солдаты погибли во имя того, чтобы жила Германия. Сталинград действительно стал катастрофой вермахта. Но пропагандистская ложь оказалась не меньшей катастрофой. Утверждение о том, что все до одного солдаты Шестой Армии погибли, стало чудовищным обманом нации. О 91 тысячи пленных не было сказано ни слова, а советское правительство уже объявило о них на весь мир. Просочились новости в Германию. Стоит ли удивляться тому, что все больше ее жителей теперь слушали иностранные радиостанции? В Германии был объявлен трехдневный национальный трау, закрылись все увеселительные заведения, по радио транслировалась печальная музыка, однако флаги не приспускались и черных рамок в газетах не оказалось. Тайная государственная полиция Третьего рейха не преуменьшала воздействия сталинградской страгедии на настроение в обществе. Ей также было известно о письмах из котла с описанием ужасов и страданий, которые шли вразрез с героическим повествованием о произошедшем предложенном нацистским режиму. «Прощальные письма защитников Сталинграда, — говорилось в одном из донесений, — заражают упадническими настроениями не только родственников, но и широкие круги населения, особенно из-за того, что содержание подобных писем быстро распространяется». Зная о мучениях последних недель окружения, родственники солдат и офицеров очень страдают. Они не знают покоя ни днем, ни ночью. Геббельс уже давно, предвидевший эту проблему, распорядился изымать письма, шедшие из шестой армии. 17 декабря он записал в своем дневнике: «В будущем письма родственникам следует конфисковывать, потому что они служат интересам большевистской пропаганды в Германии». Однако противодействовать советской пропаганде оказалось очень непросто. Она была эффективной. Пленным, содержащимся в лагерях НКВД, выдавали открытки. Но поскольку вход в Германию этим почтовым карточкам нацистские власти закрыли, текст, написан на них, воспроизводили на листовках, несколько открыток на одном листе. Такие листовки разбрасывались над немецкими позициями. Солдаты на передовой подбирали их, несмотря на риск сурового наказания, и отправляли анонимные письма на указанные в списке адреса. Так в Германии люди узнавали, что их сыновья, мужья, братья живы. Добровольные почтальоны подписывались просто – соотечественник, или вовсе ставили три креста. Иногда к ярости гестапо родственники даже получали оригиналы советских листовок и связывались со своими собратьями по несчастью. Похоже, Паулюс еще до капитуляции понял, что гитлеровская верхушка попытается не только превратить Сталинградскую трагедию в новую легенду о мужестве и самопожертвовании, но и сделать ее жупелом, закрепив мнение о предательском ударе в спине. В спину. Не это ли повлияло на его решение не подписывать приказ о капитуляции 9 января? На сей раз козлами отпущения, на которых свалит всю вину за поражение, должны были стать не коммунисты и евреи, как в 1918 году, а генералы и аристократы, желательно генералы-аристократы. И те, кто оказывался на линии этого огня, почувствовали надвигающуюся угрозу. Князь Отто фон Бисмарк, посол Германии в Италии, в конце января устроил себе небольшие каникулы. Он даже не был на официальном праздновании 10 годовщины прихода нацистов к власти. Подобно большинству немецких дипломатов за рубежом, фон Бисмарк ничего не знал об истинном положении дел под Сталинградом. Вечером 31 января князь с женой находился в гостинице «Палас» в Санкт-Морице. Там его и застал звонок из Берна. Коллега предупредил «Прекратите танцы! Сталинград пал!» Примечание. Фон Бисмарк. Беседа 4 мая 1996 года. Посол Швейцарии знал, что Санкт-Морис является излюбленным местом отдыха высших чинов СС. Больше можно было ничего не добавлять. Основной пропагандистский трюк ведомства Геббельса, рассказ о генералах и простых солдатах, сражающийся плечом к плечу, сменился новым. 18 февраля в Берлинском дворце спорта рейхсминистр организовал массовый митинг под лозунгом «Тотальная война — самая короткая война». Огромный транспарант воспроизводил знаменитый призыв 1812 года «Наш боевой клич. Теперь поднимется народ и разразится буря». В совершенно ином историческом контексте этот призыв был как минимум неуместен, но фанатичные приверженцы режима отказывались это понимать. «Вы требуете тотальной войны?» – вопил с трибун Геббельс. И собравшиеся хором скандировали «Да». Выполны решимости следовать за фюрером и добиться победы любой ценой, стены Дворца Спорта содрогнулись от восторженного рева. Узнав о капитуляции под Сталинградом, Геббельс развил кипучую деятельность. Он потребовал положить конец полумерам и провести массовую мобилизацию. При этом не менее важной он считал и чисто внешнюю сторону дела. С Бранденбургских ворот сняли и отправили на военный завод медные барельефы. Это еще хоть как-то можно понять. Но почему были запрещены профессиональные спортивные состязания? Закрылись магазины, торгующие предметами роскоши, в том числе ювелирными изделиями. Перестали выходить все журналы мод. Геббельс даже организовал кампанию против моды, заявив, что женщинам вообще не нужно красиво одеваться. Встретить возвращающихся домой с победой солдат можно и в простом недорогом платье. Пошли слухи о том, что вскоре запретят и химическую завивку волос. Но у перманента нашелся защитник. Гитлер видел долг немецких женщин в том, чтобы всегда выглядеть привлекательно. Министру пропаганды пришлось пойти на попятную. Закрылись ночные клубы и дорогие рестораны. Впрочем, последние скоро снова начали работать. Но теперь в них предлагали фельдкюхен-рихты блюдо полевой кухни проявляя тем самым солидарность с солдатами в России. Может быть, на эту мысль нацистскую верхушку натолкнул Демарш цецлера и все же Геринг сумел отстоять свой любимый ресторан Хорхер, но теперь он стал клубом офицеров Люфтваффе. Мысль о том, что генералы-аристократы предали идеалы нации, распространялась разными путями, но повсеместно. Исключений не было ни для кого, даже для членов германской императорской семьи, служивших в армии. Многим из них предложили уйти в отставку. Стены домов в Берлине покрывали все новые и новые пропагандистские лозунги, но горожане все чаще задерживали взгляд на самодельных надписях, например, на такой «Наслаждайтесь войной, мир будет гораздо хуже». В лексикон жителей столицы и других немецких городов прочно вошло слово «держаться». Рост страх перед будущим и, в первую очередь, перед решимостью России – выкорчевать в Европе национал-социализм. Недаром солдат, приехавший домой на побывку с Восточного фронта, сказал знакомый, «Если нас заставят заплатить хотя бы за четверть того, что мы натворили в России и Польше, нам придется страдать до конца жизни, и эти страдания будут заслуженными». Те немцы, которые не исповедовали идеалов национал-социализма, понимали, насколько гротескна и парадоксально сложившаяся ситуация. Вторжение в Советский Союз вынудило русских защищать сталинизм. И вот теперь угроза поражения вынуждает уже и их немцев защищать режим Гитлера. Разница заключалась в том, что Россия была огромной страной. Там можно было отступать, в то время как Германии угрожали война на два фронта и массированные бомбардировки. Но хуже всего было то, что Рузвельт и Черчилль, договорившиеся в Кособланке объявили о намерении воевать до безоговорочной капитуляции держав гитлеровской оси. Хотя с другой стороны, это давало Геббельсу дополнительные преимущества в пропаганде. Оппозиция по самым разным причинам, от нерешительности и разногласий до банального невезения, не смогла вовремя действовать. Теперь убеждать союзников в том, что существует демократическая альтернатива нацистскому режиму, а не просто дворцовый заговор генералов испугавшихся поражения, было уже слишком поздно. И все же настроенная против Гитлера армейская верхушка, прекрасно понимая это, по-прежнему надеялась, что Сталинградская трагедия, по крайней мере, ускорит переворот. Однако ни один из ее представителей не был готов действовать. Не такие высокопоставленные, но гораздо более решительные военные рискнули бы, Они бы не пожалели своей жизни, но Гитлер, остро чувствовавший малейшую опасность, постоянно в самый последний момент менял свои планы, да и охрана у него была беззаветно преданная и надежная. Единственными, кто открыто высказался по поводу краха под Сталинградом, стали мюнхенские студенты, небольшая группа, известная под названием «Белая роза», выбравшая его по одноименному роману известного антивоенного писателя Бруно Травина». Вскоре это движение было подхвачено в Берлине, Гамбурге, Штутгарте и Вене. В самом Мюнхене на стенах зданий появлялись надписи с призывом к свержению нацизма. К этому же призывали листовки. 18 февраля в университете Людвига Максимилиана, когда члены Белой Розы разбрасывали там новые листовки, были арестованы Софи Шоль и ее брат Ганс. После пыток в гестапо их отдали под суд. На специальном заседании судья Роланд Фрислер приговорил Софии Ганса к смертной казни. Брата и сестру обезглавили. Такая же судьба постигла еще нескольких членов и группы, в том числе профессора философии Курта Хубера. После того, как шестая армия капитулировала, Гитлер встретился с фельдмаршалом фон Манштейном, первым военачальником из высшего командования, не входящим в его непосредственное окружение. Манштейн в общих чертах обрисовал Фюрру ситуацию на юге России и предложил принять меры, необходимые, по его мнению, для того, чтобы избежать там полного краха. Гитлер попытался навязать ему свое мнение, не шагу назад, но Манштейн, понимающий, что в данных обстоятельствах сам может диктовать условия, потребовал полной свободы действий. Гитлер был, как всегда, импульсивен и нелогичен. Сначала он сказал, что полностью берет на себя ответственность за Сталинград. Потом заявил, что часть вины лежит на Геринге. Но ведь он назначил рейхсмаршала своим преемником. Значит, Германа обвинять в катастрофе нельзя. О том, что трагедия стала результатом того, что он сам постоянно менял стратегические планы, пытаясь руководить войсками издалека, не было сказано ни слова. Закончилось все тем, что главным обвиняемым стал Паулюс. После окончания войны он... Фюрер отдаст Паулюса и его генералов под трибунал. За то, что не выполнили его категорический приказ стоять насмерть, сопротивляться врагу до последнего патрона. Теперь Гитлер редко садился за стол с гостями, как было принято раньше. Он предпочитал есть в одиночестве. В это же время произошли и другие перемены. Гудериан писал об этом так. Левая рука Гитлера стала дрожать. Он начал сильно сутулиться, Глаза чуть не вылезают из орбит, но потеряли былой блеск. А на щеках горит неестественный румянец. Но Фюрер по-прежнему был одержим одной идеей, одной мыслью. Во время встречи с Мильхом Гитлер не высказывал никакого сожаления по поводу огромных потерь под Сталинградом. Он был готов снова поднять ставки, принести новые жертвы. «Мы закончим войну в этом году», — без тени сомнения заверил он Фельдмаршалу. Я окончательно решился на тотальную мобилизацию всего населения Германии. В СССР победа под Сталинградом вызвала огромный подъем. Кремлевские колокола разнесли новость о капитуляции армии Паулюса по стране. Сводки со всех фронтов печатались на первых полосах газет. По радио постоянно звучали военные марши. Когда они замолкали, начинались сообщения о суровом уроке истории, которые получили авантюристы из немецкого генерального штаба. Успех Красной Армии в этой современной битве сравнивали с победой Ганнибала при Каннах, нанесшего сокрушительное поражение, превосходящее его войска по численности римской армии. А мудрый вождь и творец всего этого – товарищ Сталин. Люди ликовали на протяжении всей битвы на Волге, последние новости оттуда передавались из уст в уста, И когда после ожесточенных боев пришла победа, русские говорили друг другу, армию, которая загнала немцев в Сталинградский котел, остановить невозможно. В тылу открыто насмехались над поверженным врагом. Интересно, как чувствует себя фельдмаршал, которого схватили в подвале. Один офицер, воевавший под Сталинградом и получивший там ранение, потом говорил, после этого у солдат уже не было никаких сомнений в том, как закончится война. Примечание. Смирнов. Беседа 22 ноября 1995 года. Дивизии, сражавшиеся под Сталинградом, распределили по разным армиям и фронтам, чтобы еще больше поднять боевой дух Красной Армии. Вскоре Президиум Верховного Совета СССР присвоил Сталину звание маршала Советского Союза. Это лишь немногим скромнее того, что Наполеон сам себя короновал. Историю войны начали переписывать. Теперь катастрофа 1941 года представилась как часть хитроумного плана, разработанного Сталина. В первый год войны, период отступления тяжелых поражений, фотографии имя Сталина в газетах не появлялись. Но теперь великий рулевой советского народа, гениальный творец наших побед, вернулся на первые полосы. Все неудачи и беды были списаны на других, точно так же, как в царские времена, Во всем винили придворных. Илья Эренбург цинично заметил. Народу нужно верить. Даже заключенные ГУЛАГа писали отцу народов. А они верили. Верили в то, что Сталин вмешается, страшная ошибка следствия будет исправлена, и справедливость наконец восторжествует. В Красной Армии произошли существенные изменения. Недавнюю отмену двойного командования, когда власть комиссаров подчас оказывалась сильнее, увенчало официальное возвращение воинских званий и термина «офицер». В армию вернулись погоны, символ высокого положения, который в 1917 году сбунтовавшиеся солдаты прибивали гвоздями к плечам офицеров царской армии. Золотое шитье было тайно заказано в Великобритании, что крайне изумило тамошних государственных деятелей. Один красноармейец из гвардейской дивизии, услышал поразительную новость о введении погон от старика, чистящего обувь на железнодорожном вокзале. Снова появятся золотопогонники, со злостью сказал тот, совсем как белогвардейцы. Когда солдат вернулся в поезд и поделился новостью, товарищи ему не поверили. Зачем в Красной Армии погоны, спрашивали они. Однако власти на этот ропот, иногда тайный, иногда открытый, внимания не обращали. Высшие военачальники, принимавшие участие в сражении, удостоились новых наград – орденов Суворова и Кутузова, утвержденных совсем недавно. Триумф Красной Армии повысил в глазах советских людей авторитет коммунистов. В партию вступало все больше и больше людей, но, конечно, главный пропагандистский эффект победы под Сталинградом имела далеко за пределами Советского Союза. Рассказы о героизме и самоотверженности солдат и офицеров Красной Армии оказали мощное воздействие на народы всего мира, в первую очередь на жителей оккупированных немцами стран. И эта победа дала стимул движению сопротивления и оказала огромное влияние на политику послевоенной Европы. Смелость и самоотверженность советских бойцов не смогли обойти вниманием даже консервативно настроенные политики. Король Великобритании Георг VI приказал изготовить в дар героическому городу меч Сталинграда. Нельзя было не верить в победу, глядя кинохронику. Вот длинные колонны пленных, извивающиеся по заснеженной степи. Вот бывший командующий 6-й армии генерал-фельдмаршал Паулюс. Вот офицеры его штаба. Эти кадры видели не только в СССР, но и во всем мире. Все понимали, что основная тяжесть борьбы с фашистской Германией лежит на плечах русских. Хребет нацизму сломают на Восточном фронте. Красная армия сделает это быстрее, чем все остальные союзники вместе взятые. Один советский офицер крикнул пленным, что скоро он и его бойцы будут в Берлине и превратят его в развалины, такие, как остались от Сталинграда.